вошли, наконец, в Пхеньян. Не на третий день после начала войны, а только спустя четыре месяца. Город горит. Макс бросил между Сукченом и Сунченом 187-й парашютно-десантный полк, чтобы захватить в плен северокорейское правительство. Операция не дала результата. В городе уже третий день подряд проводятся очистительные операции. Жители сгоняют на берег Тедангана, и уничтожают с воздуха. По улицам водят привязанных друг к другу девушек, предназначенных для американского офицерского клуба. Все это я уже видел когда-то. Точно так же я стоял некогда на набережной в Нанкине после его взятия. Наши солдаты точно так же сгоняли жителей к реке и расстреливали их, и также водили по улицам связанных китаянок. Генерал Мацуи Иваны, бывший командующий нашими войсками в Китае, повешен по приговору токийского международного военного трибунала за массовое уничтожение жителей Нанкина. Теперь он имеет полное право требовать у Мака посмертного оправдания. Хаш-Хаш чуть не погиб. В ресторане на крыше Пхеньянского центрального универмага происходил днем банкет, устроенный американскими офицерами. Никого из японцев и южнокорейцев не пригласили. Роберт Хан, который теперь ходит в форме полковника, был очень обижен. Произошло следующее. В разгар пира в зал вошла какая-то молоденькая, очень миловидная кореянка, лет 20 с цветами. Она кокетливо улыбалась американцам, кивала им головой в ответ на пьяные приветствия и подошла к эстраде для оркестра. Все решили, что она хочет спеть. Вскочив на эстраду, она вдруг крикнула «Да здравствует корейский народ!» Смерть интервентом и, вытащив из букета одну за другой две гранаты, метнула первую в середину зала, а вторую в угол. Убито 20 офицеров, ранено больше 40. Осколок гранаты задел ухо хашхаша и вырвал кусок мяса. Кореянку схватили у лестницы, отвели в американскую контрразведку. После форсированного воздействия она умерла во время допроса, не проронив ни слова. Вместе с Робертом Ханом и Генри Лимом я ездил отбирать материал для вербовки в Ангдинский лагерь, где собраны пленные штатские северокорейцы и члены их семей. Подходящего материала не оказалось. Этот лагерь находится в непосредственном ведении медицинского отдела штаба МАКа. Из Америки прибыла группа микробиологов и токсикологов для испытания новых препаратов в том числе вакцин нашего ИСИИ, И8 и И11. Опыты дали положительные результаты. Между прочим, выяснилось, что после инъекции И11 подопытные женского пола умирают на 32 секунды позже мужчин. Но И8 вызывает паралич сердца у женщин раньше, чем у мужчин в среднем на 17 секунд. Начальник научно-исследовательского отделения лагеря майор Кеннет взял с нас подписку «Не говорить никому, никогда, ни при каких обстоятельствах». Нашей группе приказано приступить к основной работе, подготовиться к заброске агентов. Будем их забрасывать в горные районы Северной Кореи, чтобы поднимали восстание, и в Северную Маньчжурию, в район Харбина. Из Сеула нам прислали несколько десятков молодчиков, членов Южнокорейской антикоммунистической молодежной организации. Все они носят в петлицах значки с изображением флага объединенных наций. Херапон вконец расстроил мои нервы. Вчера мне показалось, что кто-то подсматривает за мной из-за двери. Я выстрелил и чуть не попал в проходящего по коридору Пак Чадена. Мой адъютант-переводчик теперь щеголяет в форме военного корреспондента от газеты Синсикай Симбун». И по примеру Роберта Хана, Генри Лима и многих других южнокорейцев стал именовать себя по-новому – Чарльз Джонатан Пак. Наши войска вышли к Ялу в районе Хесандина. На западном участке наши части уже были в 40 километрах от Ялу, но потом пришлось отойти на 80 километров из-за... Контрнаступление северокорейцев. К ним пришли на помощь китайские добровольцы. Прогноз Мака не оправдался. Китайцы осмелились прийти на помощь корейцам. По данным воздушной разведки, множество китайцев переправляется по ночам через реку. Хаш-Хаш говорит, что Мак собирается выступить с заявлением о том, что в Корею прибыло уже около 800 тысяч китайцев. По части цифр Мак не стесняется. Мы, японцы, знаем это по сводкам его штаба в прошлую войну. Я уверен, что выступление китайцев не отразится на ходе операции. На северо-западном побережье Кореи американцы смогут использовать крупные мотомеханизированные соединения, подкрепленные массированными силами авиации и флота. Китайцы не подготовлены к такой войне. Они будут разгромлены. Наша группа прибыла в Сунчон. Теперь она будет состоять при штабе первого американского корпуса. Судя по всему, готовится наступление, финал первого этапа операций. Корейская кампания идет к концу. В штабе корпуса уже повешены карты Маньчжурии. Получен секретный приказ из штаба Мака. Дивизия, которая первой переправится через Ялу, получит право включить в свой герб вышитое серебром изображение утки. К приказу приложено разъяснение, составленное каким-то штабным востоковедом, о том, что название реки Ялу изображается двумя иероглифами – утка и зелень.